или же всего тела. Произвольное повышение тонуса мышц не требует выработки особых навыков, так как эта функция достаточно усваивается в повседневной жизни. Более того, нередко эта функция начинает настолько преобладать, что человек почти отвыкает от прямо противоположного состояния мышц тела их полной расслабленности. У таких людей развивается привычка к постоянным мышечным зажимам, не исчезающим в покое и даже во сне. В результате они теряют способность к полноценному отдыху. Их нервная система находится под постоянной нагрузкой и наступает переутомление, а подчас и истощения нервной системы, заболевания, известные под названием неврозов. В этих случаях бывает достаточно научиться полному расслаблению мышц тела во время отдыха. Пятое – управление ритмом дыхания. При аутогенных тренировках используются некоторые закономерности воздействия дыхания на уровень психической активности. Известно, что цикл дыхания включает фазы вдоха, выдоха и паузу, Но далеко не все знают, что во время вдоха происходит активация психического состояния тогда как при выдохе наступает успокоение. Произвольно устанавливая ритм дыхания, в котором относительно короткая фаза вдоха чередуется с более длительным выдохом и следующей за этим паузой, можно добиться выраженного общего успокоения. Тип дыхания, включающий более длительную фазу вдоха с некоторой задержкой дыхания на вдохе и относительно короткую фазу выдоха, приводит к повышению активности нервной системы и всех функций организма. Таковы первичные психические и физические навыки, входящие в систему аутогенных тренировок. Их применение помогает осуществлять целенаправленное волевое программирование своего состояния как в каждый момент релаксации, так и на определенный заданный период. Методика и техника аутогенных тренировок изложены в следующих руководствах. Шульц. Аутогенная тренировка. Москва, 1985. Линдеман. Аутогенная тренировка. Москва, 1980. Беляев. Лабзин. Копылова. Психогигиеническая саморегуляция. Ленинград, 1977. Алексеев. Себя преодолеть. «Москва, пятый «Лабзин, Решетников», «Аутогенная тренировка», «Ленинград», 1986. «Если я не буду иногда молчать, я не услышу, чего хочет и ждет от меня жизнь». Штритматтер Медитация В последнее время в нашей научной и популярной литературе, посвященной вопросам психопрофилактики, начинает встречаться термин «медитация», от латинского медитацию «размышление». Исследованиями установлено, что он обозначает вполне реальные психофизиологические процессы, вызываемые посредством психического самовоздействия, которые с большой пользой могут применяться в оздоровительных целях. Имея много общего с аутогенными тренировками и самогипнозом, медитация обладает и специфическими особенностями действия. Целесообразно осветить их здесь с точки зрения современной науки. Медитация представляет собой состояние, в котором Достигается высшая степень концентрации внимания на определенном объекте. Или же, наоборот, полное рассредоточение внимания. И в том и в другом случае наступает остановка процессов восприятия и мышления. Происходит особого рода чувственная изоляция человека от внешнего мира. Слабые проявления кратковременных состояний повышенной концентрации внимания – На определенном предмете или явлении, или же неожиданной рассредоточенности мыслей, рассеянности, знакомы каждому, возникают они, как правило, непроизвольно и оставляют после себя впечатление какого-то приятного внутреннего отдыха, эмоциональной передышки, благотворного забвения.